Thank you. Дмитрий Дарт. Дневник другого измерения. Глава первая. Место предисловия. Письмо в о т д е л полиции. Жаркий летний день, да в такой жаркий, что можно с уверенностью заявить о превышении климатической нормы. На стол начальника Новгородского отдела полиции номер один легла пухлая папка с ходящей корреспонденцией. В этот день почта была не особенно богата на всякого рода заявления, жалобы, запросы, приказы и указания в ы ш е с т о я щ и х органов – всего около тридцати документов. Поэтому уже минут через двадцать корреспонденция с резолюциями руководителя была з в р а щ е н а в канцелярию, а еще через десять минут Руки секретарши, украшенные гламурным маникюром, неторопливо разобрали эту папку и разложили документы на специальном стеллаже, по именным ячейкам подразделений и служб. И уже в начале следующего рабочего дня, после совещания, руководители служб подразделений заберут из ячеек свою почту, а потом раздадут ее своим подчиненным для исполнения. Без такой вот обычной ежедневной рутинной процедуры. Не обходится ни одно правоохранительное учреждение и не только правоохранительное. На первый взгляд система д е л о производства и документооборота представляет ся серой безликой бумажной массой, особенно с точки зрения сотрудников, работающих в таких учреждениях. Иногда среди з а у р я д н ы х бытовых жалоб и заявлений можно встретить кричащие документы, содержащие сведения о потрясающих воображения событиях. Но такое б ы в а е т редко, так редко, что не стоит заострять на этом внимание. Тем более, что действительно невероятные и необычные события всегда завуалированы сухой, скучной и обыденно й информацией, за которой сложно рассмотреть что-либо любопытное. Такие документы практически невозможно выявить в общей массе однообразной корреспонденции, и следствие чего они со временем растворяются под сукном письменных столов, на полках сейфов. или стеллажных архивов. Примерно по таким же причинам никто не обратил внимания и на письмо Натальи Ивановны Гончаровой, которая утратила родственную связь со своим родным братом Михаилом Коржовым. Миша больше недели не отвечает на телефонные звонки, не появляется в соцсетях, и я не знаю, что мне теперь делать, так как живу далеко в другом городе. Родственников и знакомых Велико м н о в городе у нас не осталось. Сама приехать не могу, сообщала своим п и с ь м е женщина. Да обычно это дело скажет любой полицейский, прочитав такое письмо, и сразу выдвинет самую рабочую версию происшествия. Этот Миша, небось, пропил свою мобилу и г у л я т где-нибудь друзьями на притоне, а через неделю, когда пропивать уже будет нечего, объявится. Что-то в таком же духе заявил и получивший В канцелярии письмо от Гончаровой, н а ч а л ь н и к отдела уголовного розыска м Амаев Павел Саркисович, седой худощавый майор, никогда не выпускающий из рук свой смартфон. Кто-то из наблюдательных коллег уже давно заметил эту особенность Павла Саркисовича и за глаза прозвал его одноруким, ибо свободной у него всегда была только одна рука, а в другой руке даже при работе с документами, за компьютером или при вождении автомобиля Постоянно находился вечно звонящий гаджет. В зависимости от ситуации смартфон мог только перекладываться из одной руки в другую. Ты это. Сегодня туда не ходи. В письме есть номер телефона. Позвони сначала. м о р л ы ч а себе под нос и не отрывая глаз от смартфона, проговорил м а м а е в Обращаясь к вошедшему в кабинет по его вызову Алексею Брянцеву, а затем отодвинув от себя заявление Гончаровой и не поднимая взгляда на подчиненного, начальник розыска увлеченно стал тыкать пальцами в дисплей смартфона. Такое поведение Павла Саркисовича означало, что уже прямо сейчас и без лишних вопросов нужно приступать к исполнению документа. Подтянутый, ж е л е и с т ы й и с в е т л о р у с ы й лейтенант Брянцев. относился к категории молодых и перспективных сотрудников, поскольку п о о к о н ч а н и в УЗА прослужил в полиции чуть больше года, но уже кто-то из большого начальства успел возложить на него огромные, но пока еще не сбывшиеся надежды. Поэтому в целях закрепления достигнутого успеха и повышения авторитета в глазах высокого руководства молодому лейтенанту Брянцеву давалось множество несложных, но ответственных заданий, которые нельзя было поручить сотрудникам. имеющим б о л ь ш и й стаж службы. Ведь более опытные оперативники всегда были задействованы в п р о в е д е н и я х сложных, трудоемких о п е р а т и в н о р з ы с к н ы х мероприятий и исключительно по особо тяжким преступлениям. По мнению руководства, отнимать время опытных оперативников на всякую мелочку, в ну вроде того безвести пропавшего Коржова, было непозволительной роскошью. И первые месяцы службы б р я н ц е в искренне верил в такое положение дел. Но потом он стал замечать, что некоторые бывалые, в кавычках, оперативники, возвращаясь с задания с мешками углаз, иногда пьют минералку в больших количествах. Тем не менее, столкнувшись с такой служебной статификацией, р молодой л е й т е н а н т нисколько не огорчился, поскольку понимал, что опыт и авторитет могут быть получены только таким примитивным путем. Тем более, что после поступления на службу Обнаружилось множество отличий между теорией и практикой. Оказалось, что от теоретических знаний без практического опыта пользы очень мало. Даже если этим знаниям экзаменационная комиссия дала оценку отлично, впрочем, практика без теории также вызывает много вопросов. С этим Брянцев тоже успел столкнуться на примере нескольких сотрудников из е г о о т д е л а уже познавших все тонкости службы. Как говорится, от А до Я, но при этом не имеющих соответствующего образования и малейшего представления о базовых юридических понятиях. Таких полицейских Алексей отождествлял с цирковыми медведями, которые, не зная закона физики, да и вообще не зная о их существовании, научились ездить на велосипедах. К тому моменту, как Алексей зашел в кабинет Мамаева, у него на исполнении уже находилось. Десятка два различных поручений, заявлений и запросов, не считая оперативно-поисковых дел, что хранились сейфе под замком. в и д м на столе шефа заявление с резолюцией, он сразу понял, для чего его вызвал начальник, и что отвертеться от этого никак не получится. Павел Саркисович, взяв со стола документ, выдавил Брянцев. И это прозвучало так, словно он вознамерился высказать какое-то недовольство. А Мамаев? Оторвав на секунду глаза от дисплей смартфона, Осек б р я н ц е в а уколол при этом гневным взглядом, до да настолько гневным, что можно было увидеть, как смутился висевший над столом портрет Железного Феликса. Я же сказал тебе, что в письме есть номер телефона. Позвони. Может, кто-то и ответит, и тогда не нужно будет туда ехать. Давай, давай, иди с моих глаз уже исчезни. н у Павел с а р и с о в и ч Не унимался Бренцо. Да я не об этом. Я хотел отпроситься с работы пораньше. И мамаева изобразила на лице восторженную мину, чем ввел Бренцо в некоторое замешательство, поскольку не было понятно, чем у он так удивился: тому, что появилось на дисплее с м а р т ф о н а или же неожиданной просьбе подчиненного. Но как бы там ни было, гнев босса испарился. А портрет Держинского з вернул себе строгий и невозмутимый вид. Да нет, дело в том, что у моей мамы сегодня день рождения, и я, начал б а л а б р е ц е в очевидно, н а м е р е в а я с ь подкрепить свою просьбу р е з к и м и аргументами. Но в этот момент смартфон Мамаева з а в и б р и р о в а л всем своим плоским телом требует хозяина переключить на него все свое внимание. Да, Евгений Петрович? Да, да. в е р н о приложив смартфон к уху, приветливым голосом заговорил Мамаев, а затем стал кивать и махать рукой, указывая Брянцеву на дверь. Алексей мгновенно расценил тот жест босса как удовлетворение его просьбы, ибо каких-либо запретов его согласном кивании головы рассмотреть было невозможно. В ту же секунду Брянцев исчез из кабинета, тихонько прикрыл за собой дверь. По пути в свой кабинет, расположенный в другом крыле здания, лейтенант у о и д е л о прорывался прочитать на ходу заявление, но это никак не получалось. А после того, как чуть не столкнулся с начальником штаба майором г е н и с е н к о он утихомирил свое любопытство и ознакомился с документом уже сидя за своим рабочим столом. Нечто подобное ему поручали еще, когда он будучи курсантом проходил практику в г о л о н о м о р о з ы с к е правда это было в другом отделе полиции. В другом городе. Тогда оказалось, что человек, с которым родственники утратили связь, скрываясь от коллекторов, сменил номер телефона и никому об этом не сообщил. Недолго думая, Алексей набрал указанное заявление номер и в ответу с л ы ш а л длинные гудки, что усилило небольшую надежду на быстрое разрешение обращения Гончаровой. Однако далее длинных гудков Дело не продвинулось, а через несколько часов вместо гудков динамики смартфона б р и н ц а услышал всем знакомую фразу: "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети". Набрав еще раз этот номер и убедившись, что абонент не отвечает, Алексей решил больше не звонить, долгий ящик это дело не откладывать и лично отправиться по адресу указанному в заявлении. В тот момент, когда Брянцев убрал со стола документы, опечатывал сейф, в кабинет буквально ворвался взъерошенный Андрей Андреев. Последний, в с и л у того, что Алексея при назначении уголовный розыск временно посадили в его кабинет, был неофициальным наставником молодого оперу полномочного. Но, как известно, в России нет ничего более постоянного, чем временное. В общем. Брянцев прижился в кабинете Андреева и через год чувствовал себя тут уже полноценным хозяином. Старший оперуполномоченный Андреев проработал в уголовном розыске полтора десятка лет и дослужился не только до залысина на всю макушку, но и до звания капитана. Если бы немногочисленные дисциплинарные в з ы с к а н и я которые всем стали раздавать без разбора направо и налево после реформы, То есть, когда из милиции сделали полицию, то он давно был бы уже майором. Но отдать должное Андрееву, это обстоятельство его нисколько не удручало, ибо по натуре он не был карьеристом, чем несомненно вызывал у коллег доверие и уважение. И молодого б р и н ц е в а он сразу стал позиционировать как своего напарника. А между тем Андрееву было чем похвастаться в своем послужном списке. За период службы в уголовном розыске Он лично раскрыл несколько десятков разбойных нападений и убийств, а еще прошумевший на весь город в 2006 году поджог производственного помещения фирмы г а л и ч а предотвращение покушения на убийство генерального директора Павла Галченко в отделе до сих пор вспоминают как полицейскую легенду. Надо брать, надо брать, как-то торжественный на распев повторял Андреев. Усаживая свое кресло, а потом увидел, что б р я н ц е в печатает ы в сейф, удивленно спросил: "И куда это мы собрались? Нужно одну п о т е р я ш к у проверить по адресу. А потом мама о т п у с т и л меня пораньше. У мамы день рождения сегодня". Довольно улыбаясь, ответил б р я н ц е в и, прощаясь, протянул Андрею руку. В отдел уже возвращаться не буду. "Стоп!" Андрей схватил л а донь б р я н ц е в а и стал е е у держать и в в рукопожатии. Помнишь, на прошлой неделе кража была из киоска сотовых телефонов на Королева улице. Так вот, хозяин п а ч и к о в нарисовался, надо брать и брать немедленно. Мама е г же у к у р с е и сказала т е б я с собой взять. Поехали быстро, смотаемся, а потом я тебя отвезу. У куда там тебе надо? Успеешь к маме мы быстро. Адрес подозреваемого в краже зларька значился на другом берегу Волхова. В новом доме жилого комплекса заречный, что возвели на Псковской улице. Туда они отправились на служебной п р и о р и Андреева. Он единственный из отдела уголовного розыска, кто не побоялся закрепить за собой служебный автомобиль. Остальные сотрудники предпочли не связываться с путевыми листами, а также прочей т ы л о в о й бюрократией и пользовались личным или общественным транспортом. О служебных автомобилях со штатными водителями Было всего два, и на всех не хватало, поэтому их можно было брать исключительно с санкцией высшего руководства и только в том случае, если планировалось совершить подвиг. Когда они въехали во двор дома, то из автомобиля не выходили, пока Андреев не д о в е л заключительные инструкции до молодого колеи, а водная часть инструктажа была проведена еще в отделе на Пестовской улице. Так, слушай внимательно. Его зовут И п о т е н к о в Максим. Там по адресу вместе с ним зарегистрирована еще мама и, судя по всему, сестра. Буду говорить я, а ты в разговор не стревай. Подняв палец вверх, подытожил а н д р е о А чего тут стревать? м ы к н у л Бренцев. Если дверь о т к р о е т самый п о т е н к о в то возьмем его под белые рученьки и отвезем в отдел. А если откроет мать или сестра, а его самого не будет дома, выпишем повестку. В том-то и дело. Если мать или сестра, возмутился от услышанного Андрей. Ты покажешь удостоверение, а потом будешь искать его долго и нудно. В общем, он самодовольно з а л ы б а л с я Не с т р е в а й и учи с ь у п р п р о ф е с с и о н а л о в Кроме меня мастер-класс тебе больше никто не покажет. Понял? До да чего ж тут непонятно, пожал плечами б р е н с о в Я все понял, пошли уже. В домофон звонить не стали. В подъезд зашли, воспользовавшись тем, что из него вышла пожилая женщина с мусорным ведром. б р е н с о в сразу подметил эту нелепость: огромный новый комфортабельный дом и мусорное ведро. А в от Андреева это н и сколько не смутило. С полным пошла. Войдя в подъезд, подмигнул а н д р е е в коллеге. Значит, нам повезет. б р я н н с в ответ лишь улыбнулся, з а р а ж а я с ь оптимизмом, исходившим от старшего товарища. А делать каких-либо комментариев не стал, поскольку в приметы не очень т о в е р и л Почти сразу после того, как Андрей несколько раз нажал кнопку звонка, из з а д в е р и раздался надрывный женский голос: Кто там? Откройте, это я, Андрей! Как можно громче ответил капитан, при этом стараясь не сорваться на крик. Какой Андрей? Тут же спросил голос из-за двери. Я к Максу пришел. Откройте, мне ему тут передать нужно, молился Андреев, чуть не в с л и п ы в а я и, поглядев на притаившегося в стороне Бренцева, д у р а ш л и в о подмигнул. Несомненно, в оперу полномоченом Андрееве пропал талантливый актер. Потому что своей игрой в доброго знакомого Макса Ипотёнкова он мгновенно вызвал доверие у находившейся за дверью женщины, и та открыла дверь. В дверном проеме возникла бальзаковского возраста дама с пучком изакрашенных ярко рыжий цвет волос на голове и больших очках с толстой роговой оправой. Очевидно, она приняла а н д р е в а за какого-то другого Андрея. Чей голос ему случайно удалось скопировать при п е р е в о п л о щ е н и и Так как обнаружив за дверью двоих незнакомцев, хозяйка квартиры сильно удивилась. А его нет, д о м <свят> а вымолвила опешившая женщина, рассматривая незваных гостей с нескрываемым любопытством. А где он? На работу ушел. А вы, собственно, кто такие? Женщина стала о п р а в л ы в а т ь с я от удивления. Пытаясь перехватить инициативу разговора, «Ну, что вам от него нужно? Мне нужно срочно его найти, с некоторой угрозой в голосе проговорил а н д р е е В противном случае у него будут проблемы, большие проблемы. Таки передай это своему баклану. Да кто такие? Что вам нужно? Женщина не сдавалась, готовая вступить в конфликт. Возможно, она решила, что перед ней обычные коллекторы. Почему я вам про Максима должна рассказывать? Я вас в п е р в ы е вижу. Уходите сейчас же, а то полицию вызову. В ответ на у г р о з у о вызове полиции Андреев е х и н о з л у улыбался, а потом сделал серьезный вид, поведал женщине о том, что м а к с и м в л и п в нехорошую полукриминальную историю, из которой ему нужно срочно выпутываться. Все сказанное Андреевым выглядело так натурально и правдоподобно. Что даже б р я н ц е в одно мгновение задумался о том, что его коллега на самом деле является не сотрудником уголовного розыска, а матерым представителем около криминальных структур. Вот мой телефон. а н д р е ю быстренько начеркал цифры в записной книжке и вырвал из нее листок, протянул женщине. Передайте Максу, что Андрюха Андрею приходил. И если я его найду раньше, чем он придет ко мне, Ему уже никто не поможет, ясно? Да кто вы такие? Принимая у Андреева записку дрожащим голосом еле вымолвила женщина. Гоны о и держа в ее глазах уже сменились на страх. Что вам нужно? Андреев не стал отвечать, посчитал разговор оконченным, после чего резко развернулся и зашагал, не оглядываясь прочь. б р е н ц у поплелся в след за своим старшим товарищем. При этом несколько раз споткнувшись на ступеньках. Слушай, а может не нужно было этот спектакль устраивать? – спросил Бренцоу Андреева, как только они вышли из подъезда. Может все же вернемся и представимся? Зачем женщину до да беспамятства пугать? Нет, не вернемся. Да все пучком. Просто ты еще не догоняешь всей тонкости оперативной работы. Отмахнулся от молодого коллеги Андреев. Блин, давай лучше пойдем и представимся, пока не поздно. Скажем, что мы из полиции, и она нам все расскажет. Не унимался б р е н ц е в Что она нам расскажет? Недовольно воскликнул Андрей, подходя к машине. Ни хрена она нам не расскажет. Все, хватит. Садись в машину, поехали. Куда там тебе надо было?